Глава 15. Мисс Агнеса Локвуд к миссис Феррари. «Я обещала вам, милая Милия, описать свадьбу мистера Артура Барвиля и мисс Голден. Они обвенчались десять дней тому назад. Но у меня было столько дел в отсутствии хозяина и хозяйки, что я только сегодня выбрала время написать вам». На свадьбу приглашены были только члены обеих семей из уважения к недугу миссис Кербери. Со стороны семейства Монтбери были лорд и леди Монтбери, сэр Теодор и леди Барвиль, миссис Норбери, помните, это вторая сестра его сиятельства, мистер фрэнсис Вествик и мистер Генри Вествик. Невесту к венцу провожали три девочки и я. К нам присоединили двух молодых особ, родственниц невесты, очень приятных девушек. Мы были в белых платьях, убранных зеленью, в честь Ирландии. Каждый из нас жених подарил по золотому браслету. Если вы прибавите к тем, кого я уже перечислила, старших членов семейства Кербери и старых слуг обоих домов, которых пригласили выпить за здоровье новобрачных, устроив их в нижнем конце комнаты, у вас получится полный список гостей на свадебном завтраке. Погода была бесподобная. И обряд с музыкой был совершен великолепно. Нельзя описать, как хороша была невеста и как прекрасно держала она себя. Завтрак проходил очень весело. Тостов говорилось много и от души. Самый лучший тост произнес, на мой взгляд, Генри Вествик. Он в конце речи внес предложение, которое произвело перемену и в моей жизни. Насколько мне помнится, заканчивалась речь его так. Думаю, все присутствующие согласятся со мной, если скажу, час разлуки близок, а расставаться не хочется. Мы замечательно сдружились, нам весело вместе. Так почему бы не собраться вновь? Теперь осень, многие разъедутся по домам. Как вы отнесетесь, друзья, к предложению навестить наших милых новобрачных во время их свадебного путешествия и возродить атмосферу сегодняшней пирушки? Новобрачные через Германию и Тироль направляются в Италию. Предлагаю предоставить им месяц одиночества, а потом отпраздновать его окончание где-нибудь в Северной Италии, например, в Венеции». Предложение было одобрено громом уркоплесканий, перешедших в хохот по милости «кого бы вы думали, моей старушке-няне». Как только мистер Генри произнес слово «Венеция», она вскочила с места и закричала «А жить вступайте в нашу гостиницу, господа. Мы уже получаем 6% дохода, а с вашей помощью будем загребать и все 10. Спросите мистера Генри». Мистеру Вестику ничего не оставалось, как объяснить суть дела и признаться в том, что он является акционером общества венецианской гостиницы, и что он поместил в это дело не очень, на мой взгляд, разумно, деньги няни. Развеселившаяся компания провозгласила тост за процветание нянюшки и рост дивидендов. Когда разговор вернулся к детальному обсуждению предполагаемой встречи, обнаружились затруднения, потому что многие из гостей уже приняли приглашение на осень. Вследствие этого только два члена семейства Кербери изъявили желание участвовать в сборе. Наша сторона была более свободна в своих поступках, поэтому ехать в Венецию согласился почти весь состав. Мистер Генри собрался отправиться в путь прежде всех, чтобы самому проверить удобство новой гостиницы. Миссис Норбери и мистер Фрэнсис Вествик вызвались ехать следом. Его сиятельство загружен делами и не имеет времени для путешествия. Но он и леди Монбери уговорились проводить Вествиков до Парижа. Пять дней назад лорд и леди выехали в Лондон, оставив меня с детьми, которые, конечно, были сильно расстроены тем, что их не взяли с собой, несмотря на просьбы. Взрослые сочли за лучшее не подвергать девочек, особенно двух младших, тяготам дороги. Я получила очаровательное письмо от новобрачных из Кёльна. Они совершенно счастливы. Некоторые люди, говорят в Ирландии, рождаются для счастья. Артур Барвель, мне кажется, принадлежит к их числу. Надеюсь, ваше здоровье и состояние духа пришли в нормальное состояние, и работа на новом месте вам по-прежнему нравится. Остаюсь вашим искренним другом. А. Л. Не успела Агнеса запечатать конверт, как в комнату вбежала старшая из ее учениц с удивительным известием. Вернулся слуга лорда Монбери, сопровождавший его до Парижа. Агнеса, взволнованная этим обстоятельством, вышла ему навстречу. По ее лицу было видно, как она напугана. «Ничего дурного не произошло, барышня», — успокоил ее слуга. «Милорд и миледи славно проводят время в Париже и хотят, чтобы вы с девочками к ним присоединились». Он протянул Агнессе записку от леди Монтбери. «Дорогая Агнесса», — читала девушка, — «я совершенно очарована переменами в жизни. Шесть лет прошло с тех пор, как я последний раз была за границей. Я потратила все свое красноречие на то, чтобы уговорить лорда свести меня в Венецию. Самое удивительное, мои уговоры возымели успех. Лорд сейчас удалился в кабинет составлять письмо в Англию. «Дай Бог, моя милая, чтобы у вас, когда придет время, был такой же добрый и отзывчивый муж. Пока же для довершения полного счастья мне не только вас и детей». Лорд Монбери также скучает без них хотя старается не показывать виду. Дороги не бойтесь, Луи проводит вас до Парижа. Поцелуйте за меня моих девочек тысячу раз и начинайте укладываться. Пошлите к черту занятия, и я и дочери влюбимся в вас больше прежнего. Ваш искренний друг Аделла Монтебери». Агнеса сложила письмо и на несколько минут удалилась в свою комнату, чтобы прийти в себя. Чувство удивления и волнения, вызванное мыслями о поездке в Венецию, заменилось ощущением менее приятного свойства. Она вспомнила фразу, брошенную ей в лицо вдовой лорда Монтбери. «Мы встретимся в Венеции, где умер мой муж, и встретимся в последний раз». Странное стечение обстоятельств, чтобы не сказать более, влекло Агнесу в Венецию. Сбывалось предсказание сумасшедшей графини – находилась ли вдова в Америке, или роковой ход событий уже вел ее в Италию. Агнеса решительно поднялась со стула, устыдясь мыслей, граничащих с суевериями и мистикой. Она позвонила прислуге и велела сообщить домашнему об отъезде. Шумный восторг детей пробудил и ее. Агнеса выбросила из головы неприятные предчувствия и занялась укладкой и упаковкой. Между тем, лорд и леди Монбери въезжали в Париж.